Глава 15. Ильмар очень не хотел рассказывать Марите ни о об обожге, ни о метке, и уж тем более о своём реалистичном сне. Ночи Радейка первым делом, даже не выпив утренний кофе, схватила его за запястье и повернула руку к себе ладонью. Увидела полумесяц, нахмурилась. Почему вчера не сказал, как сейчас себя чувствуешь? Замечательно, спасибо. Недовольно буркнув под нос, Эльмар тут же запереживал, что чародейка не так поймёт, обидится. А ему просто очень не хотелось рассказывать про свой сон. Страшно было почему-то. «Вы вчера так плохо выглядели, что я решил вас не беспокоить. Мне Ляна к ладони подорожник приложила, и к утру всё прошло». «Подорожник?» — недоверчиво протянула Марита, выкручивая парню руку и так и эдак, чтобы тщательнее рассмотреть метку. «Точно ничего не беспокоит?» Вообще не ощущается, даже когда трогаю. Уверенно взвыл Балсельмар, старательно загоняя панику как можно глубже. Он уже понял, что чародейка читает не мысли, а переживания, которые мечются по самой поверхности. Вот и старался все эмоции прятать или маскировать какими-то другими. Только сейчас этот фокус, похоже, не удался. Марита продолжала смотреть на него с подозрением, не доверяя напускной бодрости. Я просто вчера очень переволновался за те вас. Ильмар решил задействовать беспроигрышный вариант. В конце концов, тут уж не поспоришь. Переволновался он изрядно, и повод был очень даже уважительный. Да я сама волновалась, призналась Марита, немного расслабившись. Из-за себя и из-за тебя проклятие было очень сильное. Если бы мы вчера не справились, оно поглотило бы изумрудинку, осушило весь багряный лес. Без поддержки проводить очищение было опасно. Последняя фраза прозвучала со звенящими синотками. Яродейка словно оправдывалась, что взяла Эльмара с собой. Юноша, вспыхнув от возмущения, широко распахнул глаза и выпалил: "Я же ваш помощник, значит, должен всегда быть рядом, чтобы защищать и помогать. Это мой долг. И мне было приятно его выполнять". Ещё больше покраснев, гораздо тише признался парень, вспомнив, в чём именно заключалась его помощь. Расмеявшись, Марита быстро выпила кофе и встала с кровати, чтобы Ильмар помог ей одеться. За весь день она больше ни разу не упомянула про ожог, хотя иногда заботчиво косилась на ладонь юноши. Самому лет сперва с задумчивым видом покрутив в руках чародейка вернула Ильмару за обедом. Мне кажется, он тебе ещё не раз пригодится. Раз ты собираешься всегда быть со мной рядом. Естественно, после этих слов юноша покраснел до кончиков ушей. Так что вошедшая с миской супа Лиана с плохо скрываемым ехидством предложила принести ледышек из морозильного ларя, чтобы кто-то тут не сгорел заживо. «Сам справлюсь, спасибо», — отшутился Эльмар, быстро приходя в себя. У Лиана очень быстро получалось вернуть его с небес на землю, и юноша был ей благодарен, потому что он так и норовил воспарить повыше. Любовник Марита давно уже не появлялся, Сама чародейка отсыпала комплимент за комплиментом, доверив ему и следить за расходами и варить зелья. А ни вон уже до редких напитков из корня мандрагора добрались. И в ритуале помочь позвала. А сон мало ли что там ему приснилось после такого трудного вечера. И мех наверняка помярещился. Так что Эльмар приналёк на суп из рябчика с коренями и лесными травами. Затем Лиана подала жареные грибы с луком и кувшин ягодного морса. Готовишь ты просто волшебно. Эльмар сыт и жмурясь улыбнулся девушке. «Я знаю», — самоуверенно усмехнулась она в ответ. «Надеюсь, госпожа-чародейка тоже мной довольна?» «Конечно», — подмигнула Марита. «И полностью согласна, ты волшебница. Так вкусно приготовить грибы без магии невозможно». Вот теперь Лиана смутилась и покраснела, порадовав Эльмара. Но тот не стал злорадствовать и ехидничать, а просто уткнулся в тарелку, вдыхая аппетитный аромат. только спокойно закончить обед и мне дали. Марита насторожилась первой, почуяв приближение гостей, как всегда минут за 10. Вот только Ильмар тоже ощутил что-то странное, больше всего похожее на предчувствие. Боюсь, гостям мне не понравится, проворчал он, как старый дед. И тут же напрягся, заметив, как глянула на него чародейка, попытавшись отвести подозрения, Он демонстративно принялся есть грибы, всем своим видом намекая, что к гостям у него претензии исключительно из-за испорченного обеда. Но, едва увидев вошедших, Эльмар чуть не подавился, с трудом сдержав злобный хищный рык и желание вцепиться гадам в глотку. В их уютный дом заявились сразу три храмовника. Один из них достал из-за пазухи тубус и с поклоном протянул его Марити. «Великий маг, мы нашли этот свиток в глубине храма, в потайной комнате. нашему старцу было видение, что это очень важное пророчество, но мы не можем его расшифровать и просим вашей помощи. Открыв тубус, чародейка вынула из него уже упомянутый свиток, явно очень старый и одуряюще пахнущий пылью, и уважительно прицокнула. Храмовники пришли не за помощью, а принесли что-то типа взятки, или точнее, примеряющего дара. И Марита решила не капризничать, а принять подарок. В конце концов, вся элита богряного леса должна жить дружно. Ильмарс сначала с любопытством склонившись над развёрнутым свитком, быстро отвернулся и несколько раз чихнул. Однако потом снова заинтересованно уставился на странные символы, выгравированные на пергаменте. Они показались ему чем-то знакомым. Я попробую. Марита небрежно кивнула храмовникам и дала знак Ляне, чтобы та проводила их до двери. Мужчины, конечно, выглядели не слишком довольными, рассчитывая на гораздо большее знаки уважения. Но по мнению чародейки, должны были радоваться, что она вообще позволила им войти, да ещё и оторвать её от еды. Едва храмовники ушли, Марита прожгла взглядом Эльмара. Ну, что скажешь, лесёнок? Это древний язык Серебряной рощи. Через пару минут уверенно заявил парень, вдумчиво рассмотрев надписи. Мой отец его знает. Отлично. Думаю, ты будешь только рад увидеться с родными. так же уверенно произнесла Марита, не отводя глаз от Эльмара, чтобы понять его настоящие чувства. Конечно, юноша сначала обрадовался, потом разволновался, сообразив, что придётся объясняться и с отцом, и с матерью, и они вряд ли его похвалят за излишнюю самостоятельность. Хотя, если бы не он, отец бы сейчас сидел не в своём замке, а под замком. «Не бойся, я не дам тебя в обиду», — Марита ободряюще улыбнулась, погладив Эльмара по руке. «К тому же ты зря переживаешь». Твои родители очень тебя любят, так что слишком уж сильно ругать не станут. Так, слегка». И она рассмеялась с умилением, наблюдая за парнем. Ей нравилось, что он так беспокоится из-за встречи с роднёй. Семейные узы очень важны для того, кто уже встал на путь превращения. Чародейка чувствовала себя виноватой за случившееся с Эльмаром. Только не Лиану же ей было брать с собой для подстраховки, а в одиночку снимать такие мощные проклятия неоправданный риск на грани самоубийства. Но похоже, сухонький молодой мак как раз очень надеялся, что Марита рискнёт. Наивный